страница 272. Примечание. Это нелепая и вместе с тем дерзкая иллюзия пытаться с помощью непрерывных и навязчивых просьб отвратить Бога от планов его мудрости, направленных к нашей выгоде насущной. Итак, ни одну молитву, в которой не наличествует моральный предмет, мы не можем с уверенностью считать услышанной то есть не можем с верой молиться о чем-то подобном. Даже если бы существовал моральный, но достижимый только при содействии сверхъестественного влияния предмет, или, в крайнем случае, мы ожидали бы его только потому, что сами не хотим приложить для этого усилий, например, изменить образ мыслей, что именуется обличением в нового человека возрождением, то все же в высшей степени сомнительным, Найдет ли Бог сообразным со своей мудростью восполнить наш недостаток, в котором мы сами повинны, сверхъестественным способом, и скорее имеются основания ожидать противоположного. Человек, следовательно, не может молиться об этом с верою в исполнение своей просьбы. Отсюда ясно, что в данном случае может иметь некоторые средства с чудотворной верой которая всегда вместе с тем была бы связана с внутренней молитвой. Поскольку Бог не может наделить человека способностью совершать сверхъестественные деяния, ибо это противоречие, и поскольку человек со своей стороны, по понятиям, которые он составляет себе о возможных в мире благих целях, не может определить, какие из этих последних подпадают суждению божественной мудрости, и стало быть, в силу одного только желания, порожденного в себе и от себя, не может воспользоваться божественной властью для своих намерений, то совершенно невозможно утверждать, что дар творить чудеса, понимаемые в буквальном смысле, заложен в самом человеке, если веру имеете, как горчичное зерно и так далее, смотри примечание 108. Следовательно, подобная вера, если она должна иметь хоть какое-нибудь значение повсюду, представляет собой только идею о преобладающей важности моральных качеств человека, если бы он обладал ими во всей полноте угодного Богу совершенства, которого человек, однако, не достигает, над всеми другими побудительными причинами, которые Бог мог иметь в своей высшей мудрости». Отсюда проистекает основание для уверенности, что если бы мы вполне были или когда-нибудь стали тем, чем мы должны и в постоянном приближении могли бы быть, то природа должна была бы повиноваться нашим желаниям, которые в таком случае всегда были бы исключительно мудрыми. Что же касается назидания, которое имеется в виду при посещении церкви, то публичная молитва является не средством умилостивления, а неким этическим торжеством. Оно может проявляться в общем пении гимна веры или в формальном обращении к Богу, изложенном устами священника от имени всей общины и заключающем в себе все моральные обстоятельства людей. Последнее, так как оно представляет все частные проблемы, как один общий вопрос, где желание каждого, как и желание всех, направлено к одной и той же цели – Введение Царства Божьего не только способно поднять умиление до нравственного одухотворения, в то время как частная молитва, поскольку она приносится без этой возвышенной цели, в силу привычки мало-помалу теряет влияние на душу, но и имеет за собой больше разумных оснований, чем частная молитва, чтобы моральное желание, создающее дух молитвы, облекать в формальную речь не думая при этом о присутствии высшего существа или о некой особой силе красноречивых выражений как о средстве умилостивления. Здесь присутствует особое намерение, а именно с помощью известной внешней торжественности, представляющей единение всех людей в одном общем желании Царства Божьего, временно пробуждать всякое частное моральное стремление, то стремление – которому ничто не может способствовать более, чем обращение к главе этого царства, как если бы он присутствовал именно в данном месте. Конец примечания. Страница 273. Для этого следует больше работать над постоянным очищением и возвышением морального образа мыслей, чтобы дух молитвы был в нас достаточно живым, а буква ее, по крайней мере для нашей собственной пользы, наконец могла отпасть. Ведь буква молитвы, как и все, что непосредственно не направлено к известной цели, в значительной степени ослабляет действие моральной идеи, которая, рассматриваемая субъективно, именуется благоговением. Таким образом, созерцание глубокой мудрости божественного творения в самых ничтожных вещах и его величие в вещах значительных, хотя оно и было знакомо людям уже с давних пор, в новейшие времена возросло до величайшего удивления тем, что подобная сила не только приводит душу в словно принижающее человека в его собственных глазах настроение, которое называется поклонением, но по отношению к собственному моральному назначению человека проявляет себя вместе с тем и как столь возвышающая душу сила, что рядом с нею слова, хотя бы они принадлежали царственному богомольцу Давиду, который обо всех этих чудесах знал мало, прозвучали бы как пустой звук, потому что чувство подобного созерцания десницы Божьей невыразимо. Страница 274. А поскольку люди все, что имеет непосредственное отношение только к их моральному улучшению, при религиозном настрое души охотно превращают в придворную службу, где унижения и похвалы обыкновенно носят тем менее моральный характер, чем более они богаты словами, то в особенности необходимо при обучении самым первым молитвам заботливо указывать детям, которые еще нуждаются в букве чтобы речь, даже внутренним образом высказанная, как попытка обратить душу к восприятию идеи о Боге, которая должно приближаться к некоему созерцанию, не имела при этом никакого самодавлеющего значения, но способствовала лишь оживлению мыслей, направленных к богоугодному образу жизни, то есть была только средством способности воображения. В противном случае – Все эти набожные проявления почтительности заключают в себе опасность перерождения в почитание Бога вместо практического служения Ему, состоящего отнюдь не в простых чувствах. Второе. Посещение церкви, мыслимое как торжественное внешнее богослужение вообще в некой церкви, в том отношении, что оно есть чувственное изображение общения верующих, не только является достойным похвалы средством для назидания, смотри примечания, каждого в отдельности, но и для всех, как членов гражданского божественного государства, представляемого здесь на земле, является долгом, непосредственно обязательным для каждого. Примечание. Если поискать для этого выражения соответствующие значения, то вряд ли можно объяснить его иначе, Как моральное следствие, выводимое субъектом из благоговения, значение его состоит в данном случае не в умилении, которое заключено уже в понятии благоговения, хотя большинство мнимо благочестивых, именуемых поэтому святышами, полагают его полностью в последнем. Значит, слово назидание должно обозначать следствие из благоговения по отношению к действительному улучшению человека. Но удается это только в том случае, если к делу приступают систематически, если закладывают в сердце твердые принципы по хорошо усвоенным понятиям, и на них созидают образ мыслей, соответствующий различной важности предстоящих обязанностей, если защищают его от нападок со стороны влечений, обеспечивают его и таким образом созидают. man Арбаут – нового человека, как храм Божий. Смотри примечание 109. Легко видеть, что это созидание, Бау, может продвигаться лишь весьма медленно, но следует по меньшей мере обращать внимание на то, чтобы нечто воздвигнуть. Однако люди, слушая или читая и исполняя песнопения, полагают весьма справедливо, что они вознеслись душой, Эрбаут, хотя они совершенно ничего не построили, Дебаут надеясь, по-видимому, что это моральное здание, как стены фив, возникнет само собой под музыку вздохов и пламенных желаний. Конец примечаний. Предполагается, что эта церковь не заключает в себе формальностей, которые ведут к идолослужению и таким образом могут обременить совесть как, например, известное поклонение Богу в лице его бесконечной благости под именем некоего человека, так как чувственное изображение его противно заповеди разума «не сотвори себе кумира» и так далее. Смотри примечание 110. -е. Страница 275. -е. Но использовать посещение церкви как средство снискания благодати, Как будто этим непосредственно служат Богу, и соединять с торжественными церемониями, лишь чувственными представлениями всеобщности религии, особую Божью милость – это иллюзия, которая, хотя она вполне совпадает с образом мыслей хорошего гражданина политической общности и вполне соответствует внешней благопристойности, не только ничего не привносит в его качество как гражданина в Царстве Божьем, но скорее искажает их и служит тому, чтобы с помощью обманчивой внешности скрыть плохое в нравственном отношении содержание своего образа мыслей от чужого и даже от своего собственного взора. Третье. Единожды совершающееся торжественное посвящение в церковное общество, то есть первое принятие в члены церкви, в христианской религии через крещение – Это наделенное глубоким смыслом торжество, возлагающее великую ответственность или на посвящаемого, если он в состоянии сам исповедовать свою веру, или на свидетелей, которые берут на себя заботы об его воспитании в этой вере. Оно имеет целью нечто священное – обращение человека в гражданина божественного государства. Но само по себе отнюдь не является священнодействием или действием, способствующим святости этого субъекта и его особой восприимчивости к божественной милости, стало быть, не является и средством умилостивления. В первоначальной греческой церкви авторитет его был столь высок, что оно сразу смогло смывать все грехи, чем эта иллюзия открыто доказывала свое родство с суеверием почти большим, чем языческое. Четвертое. Многократно повторяемое торжество возобновления, продолжения и распространения этого церковного сообщества по законам равенства, причащения, которое, во всяком случае, по примеру основателя подобной церкви, а вместе с тем и в его память, официально может происходить, как общественная вечеря, зачем же столом, заключает в себе нечто великое, само по себе расширяющее узкий, Самолюбивый и нетерпеливый образ мыслей человека, особенно в делах веры, да идеи всемирно-гражданского морального общества, и является добрым средством оживить общину для представляемого в этом образе нравственного умонастроения братской любви. Траница 276. Но хвалиться тем, что Бог соединил с празднованием этого торжества особую милость, И то положение, что такое торжество, само по себе являющееся лишь церковным обрядом, может все же помимо этого быть и средством снискания благодати, это иллюзия религии, которая может лишь противоречить ее духу. Поповство, следовательно, вообще можно считать узурпированным господством духовенства над душами по той причине, что оно предписывает себе особое значение – как исключительному обладателю средств для снискания благодати. Все подобные искусственные самообольщения в религиозных делах имеют свою общественную основу. Обычно человек среди всех божественных моральных свойств, то есть святости, милости и справедливости, обращается непосредственно ко второй, чтобы обойти отпугивающие условия а именно жить, соответственно, первой. Трудно быть добрым слугой, тогда приходится постоянно слушать беседы о добродетели, поэтому лучше было бы стать фаворитом, которому многое сходит с рук, или, если он слишком грубо нарушит долг, все вновь исправляется при посредстве кого-нибудь высшей степени облагодетельствованного, хотя, несмотря на это, он всегда остается тем же необузданным холопом, каким и был. Но чтобы скрыть осуществление этого своего намерения за блестящей внешностью, он обычно переносит свое представление о человеке вместе с его ошибками на божество. И подобно тому, как в наилучших властителях из нашего рода законодательная строгость, благодетельная милость и пунктуальная справедливость Содействуют моральному эффекту поступков подданного, не каждая в отдельности и сама по себе, как это следовало бы, но смешиваются в образе мыслей людского верховного владыки при вынесении им решений. И стоит, следовательно, попытаться обойти лишь одно из этих свойств, а именно дряхлую мудрость человеческой воли, чтобы склонить к уступчивости два других также надеется и он добиться этого от бога обращаясь только к его милости страница 277 поэтому и для религии особенно важно обособление названных свойств или скорее отношение бога к человеку в идее триединой личности по аналогии с которой и первые следует мыслить так чтобы каждая из них познавалась поразней К этой цели человек стремится, стараясь всеми мыслимыми внешними средствами, показать, как глубоко он почитает божественные заповеди, чтобы ему не нужно было исполнять их. А дабы эти его бессознательные желания могли служить и возмещением за нарушение заповедей, он восклицает «Господи, Господи!» только для того, чтобы не пришлось исполнять волю Отца Небесного. Смотри примечание 111 И ради этого создает себе понятие о торжествах, сущность которых состоит в применении известных средств для оживления истинно практического образа мысли, как о средствах снискания милости самих по себе. Даже веру в то, что эти формальности и есть такие средства, он выдает за весьма существенную часть религии, обычный человек видит в них всю полноту ее и представляет всеблагому провидению сделать из него лучшего человека, в то время как сам он стремится к набожности. Пассивное почитание божественных законов вместо добродетели, применение собственных сил в исполнении почитаемого им долга. Хотя лишь последнее, правда в сочетании с первой, единственно и может создать идею, выражаемую словом благочестие, истинный религиозный образ мыслей. Если иллюзия этого мнимого баловня небес возрастает до грязящего воображения, то ощущение особого воздействия благодати, вплоть до притязания на интимность мнимо-скрытого и тесного общения с Богом, то для него, наконец, добродетель становится отвратительной и даже предметом презрения. Поэтому нет ничего удивительного, если публично жалуется, что религия еще так мало делает, для улучшения человека, а внутренний свет под спудом, смотри примечание 112 этих облагодетельственных не сияет вовне, в их добрых делах, и при том, как этого можно было бы требовать, учитывая их превосходство, главным образом перед другими. По природе честными людьми, которые принимают религию коротко и просто, не для замены ею добродетельного образа мыслей, а для содействия ему, что проявляется на деле в добропорядочном образе жизни. Страница 278. Учитель Евангелия все же снабдил нас внешними доказательствами, взятыми из внешнего опыта, как пробным камнем, по которым словно по плодам этого опыта можно не только распознать этих избранников, но и каждый из них может познать самого себя. Однако не видно, чтобы эти, по их собственному мнению, чрезвычайно облагодетельственные избранники в чем-нибудь хотя бы в самом малом превосходили простого честного человека, которому можно верить в общении, в делах и в нуждах. Напротив, все они вместе взятые отнюдь не в силах выдержать с ним сравнение. Лишние доказательства в пользу того, что идти от облагодетельствования к добродетели значит идти превратным путем. Стремиться от добродетели к облагодетельствованию – вот путь гораздо более верный. Конец трактата «Религия в пределах только разума». Номерные примечания к трактату. Страница 646. Примечание первое. К странице 87. михаэлис Мораль. Готтинген, 1792 год. Примечание второе. К странице 88. Речь идет о работе Г. Х. Штора «Некоторые богословские замечания по поводу философского учения Канта о религии», в которой автор выступил против Канта, доказывая богооткровенный характер христианской религии. Примечание третье, к странице восемьдесят Цитируемое здесь место находится на странице двести двадцать журнала Ньюстэ Критиши, 1793 год, номер двадцать Примечание четвертое, к странице восемьдесят девятой. Рутре, прототип Шивы или Сибы, Вишну, Брахма, божества индуистской религии. Примечание пятое. Страница восемьдесят девятой. Чего не портит пагубный бег времен? Отцы, что были хуже, чем деды, Нас невыгодней вырастили. Наше будет потомство еще порочней. Гораций, полное собрание сочинений, Москва-Ленинград, 1936 год, страница сто вторая. Примечание шестое, к странице девяностой. Цитата из трактата Сенеки о гневе. Де ира... Том второй, глава тринадцатая, часть первая. Мы более исцелимыми недугами, И так как природа создала нас для блага, то она приходит к нам на помощь, если мы сами хотим исцелиться. Примечание седьмое, к странице девяносто вторую. Латитудинарий от латинского латитуда (широта) название данное в семнадцатом веке. Умеренным членом англиканской церкви, отличавшимся терпимостью по отношению к другим религиозным течениям и выступавшим за их примирение. Позже латитудинариями стали называть людей вообще индифферентных в вопросах религии. Примечание 8. К странице 93. Последний абзац добавлен Кантом во втором издании книги. Примечание 9. К странице 101. Противопоставление буквы и духа закона заимствовано из второго послания к Коринфянам, глава 3, стих 6. Примечание 10 к странице 101-й. Послание к римлянам, том 14, стих 23. Примечание 11 к странице 102-й. Кто без пороков родится? Гарация полное собрание сочинений страница 216 примечание 12 к странице 103 Кант имеет в виду книгу схирна Хирна Третья экспедиция капитана Д Кука рассказ на который ссылается Кант находится на странице 54 Берлин 1788 год примечание 13 Страница сто Кант цитирует письмо Чистерфилда сыну. Цитируемое место находится на странице сто сорок второго тома немецкого перевода этих писем. Лейпциг, тысяча семьсот семьдесят четвертый год. Примечание 14. к странице сто Изречение премьер-министра Англии Роберта Волпула, тысяча шестьсот семьдесят шестой. 1745 года. Примечание 15 к странице 110. -е. Послание к римлянам. Том 3 стих 12. -е. Примечание 16 к странице 111. -е. Род и предков, все то, чего мы не сделали сами, я не назвал бы своим. П. Авидин Назон. Метаморфозы. Москва-Ленинград. 1937 год. Страница 262. -я. Примечание 17 к странице 113. Но чему ты смеешься? Лишь имя стоит тебе изменить, не твоя ли история это? Гораций, полное собрание сочинений, страница 209. Примечание 18 к странице 113. Послание к римлянам, том 5, стих 12. Примечание 19 к странице 118. Термин «легальность» Кант употребляет неоднозначно. В «Критике практического разума» легальность содержит моральный поступок, совершенный посредством чувства, а не ради закона. Смотри сочинение, том 4, часть 1, страница 396. В «Метафизике нравов» легальность определяется как соответствие поступка юридическому закону, там же, Том 4, часть 2, страница 121. А в другом месте, как соответствие поступка закону безотносительно к его мотиву. Там же страница 126. Примечание 20 к странице 120. Лука, том 17, стих 10. Примечание 21 к странице 121. Если ж свидетелем будешь в делах неясных и темных, то хоть бы сам фалорит повелел показать тебе ложно, и, угрожая бы ком, вынуждал бы тебя к преступлению, Помни, что высший позор предпочесть бесчестия смерти. Ювенал, сатиры, в книге «Римская сатира. Москва. 1975 год». Страница 228. Фаларит, Фаларис. Тиран города акраганта в Сицилии, 6 век до н.э. По его приказу был сделан медный бык, в котором, разжигая под ним огонь, казнили осужденных. Примечание 22 к странице 124 Тауматургия. Совершать чудеса, фокусы, чудодействия, фокусничество. Примечание 23 Страница 125 Отец церкви, Августин Блаженный. Ему приписывается не встречающиеся в дошедших до нас сочинениях Августина, но отражающие его взгляды высказывания, языческие добродетели, блестящие пороки. Сравнить о Граде Божьем. Том 9, стих 9. Страница 648 Примечание 24 к странице 127, послание к Эфесу, глава 6, стих 11 и 12. Примечание 25 к странице 128, Иоанн, глава 1, стих 1 и следующий. Примечание 26 к странице 129, послание к Еврипиду, глава 1, стих 3. Примечание двадцать седьмое к странице сто двадцать Первое послание Иоанна. Глава 4 стих 10. Примечание двадцать восьмое к странице сто двадцать Иоанн. Глава первая, стих 12. Примечание двадцать девятое к странице сто тридцать три. Цитата из стихотворения Галлера о происхождении зла. Примечание 30 страницы 133. Иоанн, глава 3, стих 16. Примечание 31 и 32 к странице 134. Смотри, критика способности суждения, сочинение, том 5, страница 502 и 503. Примечание 33 к 134. Иоанн, глава 8, стих 46. Примечание 34 к странице 135. Левит, глава 9, стих 44. Примечание 35 к странице 136. Матфей, глава 4, стих 33. Примечание 36 к странице 136. Послание к Римлянам, глава 8, стих 16 примечание тридцать седьмой к странице сто тридцать седьмой послание к филиппу глава 2 стих 12. примечание тридцать восьое к странице сто тридцать восьмой мур фе новая всеобщая история поездок и путешествий тысяча семьсот сорок пятый год примечание тридцать девятьятое к странице сто сорок третий смотри мельбранш н «Разыскание истины», том 1 и 2, Санкт-Петербург, 1903-1906 год, том 2, книга 4, глава 9. Примечание 40, к странице 143, послание к Эфесу, глава 4, стих 22 и 24. Примечание 41, к странице 143 послание к римлянам глава 6 стих второй и шестой послание Колосу. глава 3 стих 9 примечание сорок второе к странице сто сорок послание к римлянам глава 8, стих первый примечание сорок к странице сто сорок восьмой матфей глава 5 стих двадцать пятый примечание сорок четвертое Страницы 149. Шарлевуа П. История и всеобщее описание Новой Франции. 1744 год. Примечание 45. К странице 150. Иоанн. Глава 14. Стих 30. Примечание 46. К странице 152. Барц К. Система моральной религии для полного утешения сомневающегося и мыслящего. Берлин, 1787 год. Примечание 47 к странице 152 -й. Имеется в виду работа Г.С. Раймаруса «Апология или сочинение в защиту разумных почитателей Бога», фрагменты которого опубликовал Лессинг в 1744 году без указания автора. Примечание 48 к странице 153, Иоанн, глава 1, стих 11 и 12. Примечание 49-е, к странице 153, первое послание к Тимофею, глава 6, стих 18. Примечание 50 к странице 153, Иоанн, глава 12, стих 31. Глава 14, стих 30. Глава 16, стих 11. Примечание 51, к странице 154. Матфей, глава 14, стих 18. Примечание 52, к странице 154. Марк, глава 9, стих 40. Примечание 53, к странице 155. Иоанн. Глава четвертая, стих сорок восьмой. Примечание пятьдесят четвертое к странице сто пятьдесят шестой. Феннингер, Е.К. Обращение к человеческому рассудку, касающиеся некоторых событий, сочинений и лиц. Гамбург, 1776 год. Примечание пятьдесят пятое, к странице сто пятьдесят восьмой. Второе послание к Коринфянам. Глава одиннадцатая, стих четырнадцатый. Примечание пятьдесят шестое. К странице сто пятьдесят девятый. Кант имеет в виду книгу Адский протей или Мастер на все руки притворщик вместе с предварительным доказательством достоверности того, что действительно бывают призраки, изображенный и размом Франциским. Гамбург, тысяча семьсот восьмой год. Страница 649. Примечание 56а к странице 160. Латинское название логической ошибки, состоящее в том, что средний термин силлогизма входит в одну посылку с ограничением, а в другую без всякого ограничения. Примечание 57 к странице 161. Послание к римлянам, глава шестая, стих семнадцатый и восемнадцатый. Примечание пятьдесят восьмое, к странице сто шестьдесят шестой. Кант приводит сокращенную и несколько измененную цитату из сочинения Т. Гоббса о гражданине. У Гоббса сказано: «Естественным состоянием людей до того, как они объединились в общество, была война, и непростая война» а война всех против всех. Белум омниум ин омнес. Гобстэ. Избранные произведения в двух томах. Москва, 1965 год. Том 1, страница 307. Примечание 59. К странице 166. Необходимо выйти из естественного состояния. Сравнить. Мы решаемся выйти из подобного состояния. Губсти, избранные произведения, том 1, страница 307. Сравнить там же, страница 292 и 293. Примечание 60 к странице 168. Смотри, Деяния святых апостолов, глава 1, стих 24, глава 15, стих 8, Псалтырь, 7, стих 10. Лука Глава 14, стих 15. Примечание 61 к странице 168. Первое послание Петра. Глава 2, стих 10. Послание к римлянам. Глава 9, стих 25. Примечание 62 к странице 169. Послание к Титу. Глава 2, стих 16. Примечание 63-е, странице 170 Матфей, глава 6 стих 10 Лука, глава 11 Примечание 64 к странице 171-е. В этих четырех требованиях или признаках истинной церкви Кант дает изложение четырех древних церковных атрибутов – уна, секта католика апостолика примечание шестьдесят пят к странице сто семьдесят матфей глава 7 стих двадцать первый примечание шестьдесят пят а к странице сто семьдесят здесь кант вводит терминологическое различие между религией и верой которого в дальнейшем строго не придерживается примечание шестьдесят шест к странице сто семьдесят кант ссылается на работу тибетский алфавит для удобства апостолических миссий изданный прилежанием и трудом брата августина антония георгия отшельника августинца рим семьсот шестьдесят второй год примечание шестьдесят седьм к странице сто семьдесят Кантовское истолкование этимологии немецкого слова «кэтцер» – «еретик», как происходящего от «хадзарен» – «хазары» – «неверда». Это слово происходит от древнегреческого «катарус» – «чистый». Катарами называли себя члены еретической секты, распространенной в Европе в XII-XIII веках. И совсем наивно выглядит попытка вывести слово «хазары» из немецкого, живущие в домах. Примечание 68 к странице 180. Михаэлис Мораль, Гёттинген, 1792 год. Примечание 69 к странице 180. Матфей, глава 5, стих 44. Примечание 70 к странице 180. Пятая книга Моисеева. Второзаконие. Глава 32, стих 35. Примечание 71, к странице 181. Речь идет о книге голландского ориенталиста Реланда. Года жизни 1676 год, 1718. О мусульманской религии две книги. Примечание 72 к странице 182, послание Иакова, глава 2, стих 17. Примечание 73 к странице 182, второе послание к Тимофею, глава 3, стих 16. Примечание 74 к странице 182, Иоанн, глава 14, стих 13. Примечание 75 к странице 182, Иоанн, глава 5, стих 39, страница 650. Примечание 76 к странице 184, Иоанн, глава 7, стих 17. Примечание 77-е, к странице 192, послание к римлянам. Глава 9, стих 18. Примечание 78, к странице 193. Первое послание Коринфянем. Глава 15, стих 28. Примечание 79, к странице 193. Первое послание Коринфянем. Глава 13, стих 11. Примечание 80, к странице 194. Матфей. Глава 12, стих 28. Примечание 81, к странице 201. Первое послание Петра. Глава 1, стих 16. Примечание 82, к странице 202. Матфей, глава 18, стих 20. Примечание 83, к странице 204. Вот к злодеяниям каким побуждала религия смертных. Лукреций о природе вещей. Москва. 1958 год. Страница 28. Примечание 84. К странице 208. Матфей. Глава 5. Стих 12. Примечание 85. К странице 208. Первое послание Коринфянам. Глава 15, стих 26. Примечание 86, к странице 209. Первое послание к Коринфянам. Глава 15, стих 28. Примечание 87, к странице 210. Парсы, огнепоклонники, последователи древнеперсидской религии маздеизма или зороастризма. Дестуры. Высший по рангу класс персидского священства. Примечание 88-е, к странице 219-е. Первое послание Иоанна, глава 4 стих 8 и 16 Примечание 89-е, к странице 219-е. Иоанн, глава 14 стих 13 Примечание 90 к странице 220-й. Брабейта. От греческого «брабетес» – судья на публичных играх. Во времена Канта – председатель на университетском диспуте. Примечание 91-е, к странице 220-е. Второе послание к Тимофею. Глава 4 стих 1 Примечание 92-е, к странице 220-е. Иоанн, глава 16 стих 8 Примечание 93 к странице 221. Матфей, глава 6, стих 10. Лука, глава 11, стих 2. Примечание 94 к странице 225. Деяния апостолов, глава 5, стих 29. Примечание 94а к странице 237. Источник данной цитаты неизвестен. Примечание 95, к странице 238. Кант имеет в виду работу Мендельсона Иерусалим или о религиозной власти и Берлин, 1783 год. Примечание 96, к странице 245. Выражение заимствовано из басин Федра. Русский перевод «Есть в Риме род хлопотунов пронырливый, всегда в попыхах, в самом безделье деятельный, всем занятый и ничего не делающий, противный всем, несносный самому себе». Федра бобри басни, перевод М.Л. Гаспарова, Москва, 1962 год, страница 22 Примечание девяносто седьмое к странице двести сорок седьмое. Иоанн, глава третья, стих восьмой. Примечание девяносто восьмое к странице двести сорок В Гизамель Шрифтен, Вагулич. Мы следуем тексту Форлендера, который снабдил это место следующим примечанием. Вагуличи, или как теперь звучит их наименование «Вагулы», Это западносибирское племя между Северным Уралом и низовьями Оби. Источник, из которого Кант заимствовал этот обычай, неизвестен даже учёному Меллингу. Примечание 99 к странице 252. Смотри послание к римлянам. Глава 8, стих 21. Примечание 100 к странице 253. Матфей, глава 11, стих 30. Примечание 101, к странице 253. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 3. Примечание 102, к странице 254. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 26. Примечание 103, К странице двести пятьдесят первое послание Коринфянам, глава 1 стих двадцать страница шестьсот пятьдесят примечание сто к странице двести шестьдесят в чем ты сомневаешься того не делай письма линия младшего москва ленинград тысяча девятьсот год страница двадцать Примечание 105. К странице 261. Побуждайте войти. Латинская. Лука, глава 19, стих 23. Примечание 106. Страница 265. Марк, глава 9, стих 24. Примечание 107. К странице 270. Первое послание к Фессалоникам, глава 5, стих 17. Примечание 108, к странице 272, Матфей, глава 17, стих 20, Лука, глава 18, стих 6. Примечание 109, к странице 274, послание к Ефесянам. Глава 2, стих 21. Примечание 110, к странице 275. Вторая книга Моисеева «Исход». Глава 20, стих 4. Примечание 111, к странице 277. Матфей, глава 7, стих 21. Примечание 112, к странице 277. Матфей, глава 5, стих 15. Конец номерных примечаний к трактату «Религия в пределах только разума». Преамбула к примечаниям, к трактату «Конец всего сущего». Работа впервые опубликована в Берлинском ежемесячнике в июне 1794 года. Перевод первоначально опубликованный в журнале «Философские науки», 1973 год, номер 6, страница 109-114, выполнен булыгой по изданию Гизамен Шрифтом, том 8, и сверен с оригиналом Васильевой. Конец преамбулы Страница 279. Трактат «Конец всего сущего». 1794 год. Есть такое выражение. Им пользуются по преимуществу набожные люди, которые говорят об умирающем, что он отходит из времени в вечность. Это выражение теряет смысл, если под вечностью понимать бесконечное время. В этом случае человек никогда не покидал бы пределы времени а лишь переходил бы из одного времени в другое. Следовательно, в виду надо иметь конец всякого времени, при том, что продолжительность существования человека будет непрерывной. Но эта продолжительность, если рассматривать бытие человека как величину, мыслится как совершенно несравнимая со временем величина. Дурацион ноуменон. No и мы можем иметь о ней только негативное понятие. Такая мысль содержит в себе нечто устрашающее, приближающее нас к краю бездны, откуда для того, кто погрузился в нее, нет возврата, но его крепко держит вечность в своих властных руках, в том суровом месте, из которого никому нет возврата. Галлер смотри, примечание первое. И вместе с тем... Она притягательного взгляда. «Некуэонт эксплэрэкорда туэндо» Вергилий, смотри примечание второе. Она чудовищно возвышенна, частично вследствие окутывающей ее мглы, в которой сила воображения действует сильнее, чем при свете дня. Наконец, удивительным образом она сплетена и с обыденным человеческим разумом, поэтому в том или ином виде Во все времена ее можно встретить у всех народов, вступающих на стезю размышлений. Прослеживая переход из времени в вечность, рассматриваемая теоретически как расширяющее познание, эта идея может иметь объективную реальность, а может и не иметь ее. осуществляемой разумом в моральном отношении, мы сталкиваемся с проблемой конца всего сущего, как пребывающих во времени предметов возможного опыта. Но такой конец в моральном порядке целей является одновременно началом их же дальнейшего существования как сверхчувственных, не подчиняющихся временным условиям сущностей, не подверженных поэтому, как и их состояние, никакому иному определению, кроме морального. Страница 280. Дни. Как бы дети времени, каждый последующий и все, что в нем, порождение предыдущего. И так же, как семье младшего ребенка называют последним, язык наш позволяет говорить о последнем дне творения, моменте, замыкающем время. Последний день, следовательно, еще принадлежит времени, так как в течение него происходят какие-то события, но не вечности, когда уже больше ничего не происходит ибо это означало бы ход времени, а именно расчеты с людьми за их поведение на протяжении всей жизни. Это судный день, помилование или проклятие, таков приговор всемирного судьи, означающий конец всего сущего во времени и одновременно начало блаженной или мучительной вечности, в которой каждому уготован неизменный жребий, остающийся навсегда таким, каким он выпал в момент, когда его изрекли. Последний день, следовательно, означает свершение страшного суда. Если конец сущего представить себе, как конец света в той форме, как он существует ныне, а именно то, что звезды падут с неба, небосвод рухнет или рассыплется, как листы книги, и все сгорит, и будет создано новое небо и новая земля, как обитель блаженных, и ад для грешников, то такой судный день конечно не может стать последним ибо за ним последуют другие дни. сама идея конца всего сущего ведет свое происхождение от размышлений не о физической а о моральной стороне дела. только последнее может быть соотнесена с идеей сверхчувственного, которое можно осмыслить лишь в сфере морали, а значит с идеей вечности. Следовательно, представление о том, что последует за судным днем, необходимо рассматривать только как чувственное воплощение последнего, со всеми вытекающими выводами из области морали, недоступными теоретическому познанию. Следует однако заметить, что издавна существуют две системы взглядов на будущую вечность. Во-первых, унитариев, смотри примечание третье, согласно которым Вечное блаженство ожидает всех людей, очистившихся более или менее длительным покаянием. Во-вторых, ду дуалистов, смотри примечание, которые сулят блаженство лишь немногим избранникам, а всем остальным вечное проклятие. Примечание. Подобная система в древнеперсидской религии Зороастра основывалась на предпосылке вечной борьбы двух соотнесенных начал добра и зла Армузда и Аримана. Удивительно, что язык двух отделенных друг от друга стран и тем более от современного места распространения немецкого языка использует немецкие слова для обозначения этих двух первоначал. Мне довелось, если я не ошибаюсь, прочитать у Зоннерата, смотри, примечание четвертое, что в Аве стране бирманцев. Добрый принцип называется Годеман. Отсюда возможно имя Дарий Годеман. Слово «ариман» звучит почти одинаково с немецким «злой человек» – «дэр ардеман». Современный персидский язык содержит массу начально немецких слов, поэтому задача исследователя древности состоит в том, чтобы, руководствуясь языковым родством, проследить происхождение современных религиозных понятий у различных народов. Конец примечания. страница 281. Что касается системы, которая проклинала бы всех, то она невозможна, поскольку тогда остается непонятным, зачем вообще были созданы люди. Мысль об уничтожении всех указывала бы на явный просчет высшей мудрости. Будучи недовольна своим творением, она не нашла никакого иного средства его улучшить, кроме как разрушить его. Дуалисты сталкиваются с той же самой трудностью, которая служит помехой для мысли о всеобщем проклятии, ибо позволительно спросить, зачем создавать людей, пусть немногих, пусть даже одного человека, если он будет обречен на вечные муки» которые горше, чем небытие. Правда, насколько это доступно нашему исследованию и пониманию, дуалистическая система при наличии только одного, всеблагого верховного существа, имеет в практическом отношении то преимущество, что дает каждому человеку право судить себя самого, но не других, ибо разум не оставляет ему никакой иной перспективы относительно вечности кроме той, которую открывает ему на исходе жизненного пути его собственная совесть. Но в качестве суждения одного только разума это положение далеко от того, чтобы стать догмой, то есть объективно значимым теоретическим положением. Ибо кто знает себя, кто знает других столь хорошо, чтобы решать перед всевидящим оком высшего судьи, Имеет ли вообще тот или иной человек по своим внутренним моральным качествам какое-либо преимущество перед другим? И не будет ли неподобающим зазнайством при весьма поверхностном самопознании высказаться в пользу моральных достоинств и, соответственно, заслуженной участи как самого себя, так и других? Страница 282. Тому, кто решится на это, придется от причин своего, как он полагает, праведного образа жизни, отделить все то, что называется счастливым уделом, и что нельзя поставить себе в заслугу, врожденные добрые наклонности, природную силу высших способностей, рассудка и разума, обуздывающих инстинкты. А кроме того, и то обстоятельство, что случай уберег его от искушений, которые выпали на долю других. Таким образом, как унитарная, так и дуалистическая система, рассматриваемая в качестве догм, полностью превосходят спекулятивные способности человеческого разума и приводят нас к ограничению идей разума только условиями практического употребления. Ибо перед нами нет ничего иного, что готовило бы нас сейчас к нашей участи в будущем мире, кроме приговора собственной совести. То есть наше нынешнее моральное состояние, насколько мы его знаем, позволяет разумным образом судить о том, что именно те принципы нашего образа жизни, которыми мы руководствуемся вплоть до кончины, хороши ли они или плохи, останутся такими же и после смерти и у нас нет ни малейшего основания предполагать, что в будущем они изменятся. Следовательно, мы должны готовить себя к тому, что последствия, вытекающие из наших заслуг или нашей вины, останутся вечными. Исходя из этого, разумно вести себя таким образом, как будто нас, безусловно, ожидает иная жизнь, и при вступлении в нее будет учтено моральное состояние, в соответствии с которым мы закончили нынешнее. В практическом отношении предполагаемая система должна быть дуалистической, что, однако, не говорит о ее превосходстве в теоретическом или просто спекулятивном отношении, хотя ясно, что унитарная система склонна создавать у всех одинаковую уверенность. Почему вообще люди ждут конца света? И почему, если таковой предстоит, он обязательно должен быть для большинства человеческого рода ужасным? Ответ на первый вопрос состоит, по-видимому, в том, что существование мира, как подсказывает людям разум, имеет ценность лишь постольку, поскольку разумные существа соответствуют в нем конечной цели своего бытия. Если же последнее оказывается недостижимой, то сотворенное бытие теряет в их глазах смысл, как спектакль без развязки и замысла. Страница 283. Ответ на второй вопрос основывается на мнении о безнадежной испорченности человеческого рода, смотри примечание, ужасный конец которого представляется подавляющему большинству людей, единственно соответствующим высшей мудрости и справедливости.